Глава вторая. Доктор, доктор, это рак? А доктор скажет: "Точно так". Опухоли являются медийными заболеваниями. Это может звучать немного жестоко, но с их популярностью сложно поспорить. С одной стороны, этому способствует сама онкологическая заболеваемость. В конце концов, она самая распространённая причина смерти после сердечно-сосудистых заболеваний в нашей части света. с другой, их публичный имидж не всегда правильный, не всегда соответствующий истине, часто преступно упрощённый, но в то же время чрезвычайно интригующий и отлично продаваемый, пропитанный определённой неизбежностью, неотступностью и в то же время окружённый аурой таинственности. Каждый из нас знает что-то о Раки. По слухам, из книг, из жизни в конце концов, вокруг много информации. Мы должны быть образованными, но в то же время мы до сих пор слышим и читаем, что перед нами ещё так много загадок, так много неизвестного, что даже врачи не могут по-настоящему ничего объяснить. О, судьба, неизбежный убийца, с которым мы сражаемся, прорываясь на очередные фронты. На повсеместное распространение военной метафорики в онкологическом общении уже неоднократно указывалось. Архи враг. Это не совсем так. А картину затуманивает нам именно СМИ и столь распространённая у них любовь к сенсациям. Я сказала: каждый из нас знает что-нибудь о раке. Правда? Но далеко не все знают о том, что часто их знания вообще не о раке. Они читают, и слышат, и говорят совсем не о нём. Для СМИ рак часто является синонимом слова опухоль. Это ещё полбеды, если речь идёт о злокачественном новообразовании, хотя это тоже откровенно бездумная калька английского cancer, которая, однако, встречаясь в одном и том же контексте, является вовсе не раком, а именно злокачественной опухолью. Английское название рака для патологов По патоморфологии, идя в разрез, с принятым всё ещё с удовольствием эксплуатирует латынь, обозначается латинским словом карцинома. А в Польше почти везде только рак. Рак, постоянно рак. Иногда даже в отношении доброкачественных опухолей, что уже является довольно большим недоразумением. Не то чтобы рак не был злокачественной опухолью, но проблема в том, что это не обязательно будет работать в обратном направлении. Рак это действительно злокачественная опухоль, но только рак определённого типа. Рак это только злокачественное новообразование. Нет такого понятия, как доброкачественный рак, происходящий из эпителиальных тканей. Поэтому рак может развиваться из разного типа эпителия, покрывающего нашу кожу, эпидермиса и его производных. Возможны из эпителия, выстилающего пищеварительный тракт, мочевыводящие или дыхательные пути, наконец, из эпителиальных клеток, которые формируют печень, поджелудочную или молочную железу. Различные типы эпителия будут вызывать различные типы рака. Следовательно, плоскоклеточный рак будет выглядеть и вести себя одним образом, а аденокарциномы в отличие от доброкачественных аденом другим. Наконец, переходные клеточные карциномы, возникающие из переходного эпителия, называемого уротелиальным, которым высланы мочевыводящие пути. Третьим. Но хотя каждый рак является злокачественным новообразованием, не каждое такое новообразование является раком. Это как прямоугольник и квадрат. Каждый квадрат мы считаем прямоугольником, но только некоторые прямоугольники являются квадратами. А раз уж рак возникает только из эпителия, то злокачественные опухоли, которые развиваются из мышц, например, гладких или поперечно-полосатых, должны быть чем-то другим, верно? В том-то и дело, что верно. Новообразования мягких тканей и костей являются саркомами, поэтому будут образовываться мышечные саркомы и остеосаркомы соответственно. Первые Лейомиосаркома будет развиваться, например, в стенке матки или тонкой или толстой кишки. Да, кишечная стенка является довольно плотной, многослойной структурой, и мышечный слой является её важной частью. Вторая рабдомиосаркома. Чаще в мышцах скелета, но также менее предсказуемо для непосвящённого человека в глазницах или мочевом пузыре, особенно охотно у детей. Саркомы называют в соответствии с тканью, например, жировой, хрящевой или костной. Также раком будет меланома. Это одна из самых опасных опухолей кожи, и не только кожных, потому что меланома может также развиваться в слизистых оболочках, например, в бронхах или пищеводе. Совершенно точно, раком не являются лейкемия и лимфомы. новообразования кроветворной и лимфатической систем. Наконец, любимый в СМИ за свой особенно драматический эффект рак мозга. Что ж, среди первичных новообразований головного мозга на самом деле вообще нет никакого рака, разве что если считать Часть её мозга, находящаяся внутри желудочковой системы, сосудистое сплетение, производящее спинномозговую жидкость, которая действительно может дать начало как доброкачественным попиломам, так и злокачественным опухолям. Но я скорее сомневаюсь, что именно об этих раковых заболеваниях неустанно толкуют нам СМИ, тем более что они чрезвычайно редки. Примерно 3 случая из 10 миллионов. Это менее 1% случаев рака в этой области. В принципе, рак в головном мозге появляется. Да, но в качестве метастазов из груди или лёгких. Первичные же опухоли головного мозга чаще всего являются глиомами и развиваются из глии ткани, которая формирует мозг вместе с нейронами. Мы называем их в зависимости от типа глиальных клеток: астроцитомами, олигодендроглиомами, эпендимами. оставляя голую глиому для наиболее распространённой и чрезвычайно агрессивной глиобластомы. Всё живое может дать начало опухоли, начиная с клетки миокарда и заканчивая клетками ногтей или волосяных фолликулов, но называться они будут по-разному. Во всяком случае, сам термин злокачественный или даже более конкретно рак мало что говорит нам о болезни. Мы знаем, да, что клетки изменённой новообразованием ткани будут размножаться неконтролируемым образом и при этом менее охотно погибать, чем здоровые клетки. Это рассматривается в качестве основной причины накопления в опухолях лейкоцитов, особенно часто при хроническом лимфолейкозе. Мы знаем, что они могут проникать в другие ткани и органы, что они могут давать метастазы, но каждая опухоль это отдельное заболевание с различной, даже если в некоторых точках сходной биологией. Не только рак рак у рознь, не только отдельные его типы могут быть совершенно разными, но даже подтипы могут значительно отличаться. Такова, например, аденокарцинома яичника. Разве я недостаточно подробно уже рассказала? Ни в коем случае. Сирозные аденокарциномы могут быть низко и высоко дифференцированными, и они представляют собой не просто чуть менее и чуть более опасные разновидности одного и того же рака. Это почти совершенно разные заболевания. С разной биологией, разным молекулярным профилем. В них изменяются совершенно разные гены и белки, разным течением и прежде всего, потому что это, вероятно, наиболее важно для пациентов — подвергающиеся совершенно разному лечению. Ба, да они даже возникают на самом деле из разных тканей. К сожалению, эти низкодифференцированные серозные раковые заболевания, раковые опухоли высокой степени злокачественности, более агрессивные и более распространённые, имеют своё происхождение в эпителии фалопиевых труб, а не в яичниках. Кстати, Нам только что удалось обойти очередную ловушку, а фактически даже две. Я рассказывала о низкодифференцированном раке, но в то же время упоминая высокую степень гистологической злокачественности. Высокий уровень гистологической злокачественности, низкий уровень дифференцирования. Путаница, может быть, на первый взгляд, в любом случае это не лежит на поверхности. Эти термины более или менее описывают насколько опухоль напоминает исходные ткани, из которых она происходит, ткани, в направлении которых она дифференцируется и развивается. Они подсказывают вам, насколько это можно понять, что это за наблюдаемое изменение, и откуда оно взялось, и в какой степени оно полностью оторвалось и одичало. В зависимости от типа рака мы говорим о «хорошо» или «смешно», высокодифференцированных и низко или слабодифференцированных опухолях, иногда включая различные промежуточные категории. Чем ниже дифференцирован рак, тем, как правило, более агрессивно он себя ведёт. Следовательно, отсюда и речь о высокой или низкой степени гистологической злокачественности. Как это оценить на практике? В зависимости от органа и типа рака, Разрабатываются системы классификации, которые принимают во внимание клинические отчёты и адаптируют их к нашим микроскопическим наблюдениям, чтобы извлечь из тщательно изученных признаков те, которые действительно имеют влияние на прогноз и дальнейшее поведение. И поэтому, если вы подозреваете, что эти классификации и подразделения должны измениться, вы рассуждаете правильно. Патология и онкология, неразрывно связанные друг с другом, находится в постоянном движении. Новые исследования и новые наблюдения раздвигают границы старых классификаций и стандартов. Часто изменения кажутся косметическими, но они могут иметь большое значение для пациентов. Вот рак простаты, например, и шкала Глиссона, используемая при его описании. в 60-е годы, когда Дональд Глесон вместе с сотрудниками Миннеаплского госпиталя бывших военнослужащих создавали её основы и наконец представили это в журнале Cancer Chemotherapy Reports в 1966 году, шкала выглядела не так, как сегодня. Да, общие принципы были такими, какими они являются сейчас, с наиболее напоминающими здоровую железистую ткань маленькими, хорошо сформированными раковыми железами на одном конце шкалы и полной дезорганизацией и хаосом со свободно разбросанными одиночными раковыми клетками или наоборот, сплошными полями таких клеток на другом. Однако границы между отдельными ступенями изменились, меняя наши ежедневные диагнозы и судьбу больных. Не каждый в конце концов рак предстательной железы требует хирургического вмешательства. И грейдинг, оценка, то есть оценка степени гистологической злокачественности, играет очень важную роль в диагностике. Диагноз без такой оценки не является полным. Но и то самой степени не всегда достаточно. Косметические на первый взгляд различия могут существенно повлиять на прогноз. Например, подтип Слизистые аденокарциномы толстой кишки будет иметь несколько худший прогноз, чем неслизистые типы, что является важной информацией как для онколога, так и для пациента. Определённые особенности гистологической структуры одного и того же колоректального рака, такие как наличие слизи или характеристики сопутствующей изменению воспалительной инфильтрации, могут помочь предсказать её специфические генетические особенности. потенциально влияющие на последующий выбор терапии. Постулированная с 2011 года и имеющая обязательную силу и включённая в учебники ВОЗ с 2015 года классификация аденокарциномы лёгкого разделяет её на конкретные подтипы, которые не только различаются по структуре, но и бесспорно влияют на последующее клиническое течение. Например, микропопилярный тип определяет более высокую вероятность рецидива после удаления опухоли, и следовательно, требует большего диапазона хирургического вмешательства. Солидный тип имеет более высокий риск метастазирования и более слабый ответ на химиотерапию и биологическое лечение. А слизиобразующий тип будет более вероятно развиваться с множеством очагов. вроде бы тонкости, но без них диагноз будет неполным. То же самое будет и с другой, неотъемлемой частью наших диагнозов, со степенью клинических проявлений, то есть стадиями. В конце концов, колоректальный рак, ограниченный слизистой оболочкой, является совершенно другим заболеванием, чем тот же, вроде бы, тип рака, проникающий в энтеральную жировую ткань или уже распространяющийся в близлежащие лимфатические узлы. Это не может быть оценено на небольших срезах, взятых во время колоноскопии. Но резекция кишечника, поражённого раком, требует не только постановки диагноза, но и дополнительной информации о том, как далеко успел распространиться диагностированный рак. В зависимости от этих знаний, лечение может закончиться хирургическим вмешательством и потребовать дополнительных процедур, таких как, например, химиотерапия. А для быстрого и лёгкого доступа к информации необходимо помещать её в простые для понимания схемы, и чтобы не приходилось каждый раз прочитывать целые эссе в поисках описания ключевых фрагментов, они включались в оценочные шкалы и классификации, кроме градации. Существовала шкала Глиссона для рака простаты или шкала Фурмана рак почки. И здесь мы чаще всего используем классификацию TNM. первоначально разработанную французским хирургом Пьером Денуа в 1940-х годах. Таинственная аббревиатура ни что иное, как первые буквы английских названий ключевых терминов для шкалы элементов: tumor опухоль, её размер, node отсутствие или наличие в лимфатических узлах метастазов, metastasis отсутствие или наличие отдалённых метастазов. Различные TNM для различных видов рака разных органов, собранные в десятках протоколов, регулярно обновляются и свободно доступны на веб-сайте College of American Pathologists, CAP. Даже патологи не помнят деталей отдельных версий. Мы знаем те, которые мы используем чаще всего: толстая кишка, шейка и полость матки, простата, мочевой пузырь, меланома. В других протоколах другие. Поэтому я сразу скажу вам, что Т2 при диагностике рака мочевого пузыря означает, что рак уже начал проникать в мышечный слой органа, и что важное при этой стадии развития опухоли, амбулаторное лечение, применяемое для менее развитых опухолей, уже не является достаточным. При оценке же такой стадии рака лёгких и его последствий мне потребуется просмотр соответствующих протоколов. Казалось бы, Все эти детали бесполезны для человека, который не практикует в медицине и вступает с ней в контакт не иначе, как пациент. Но кроме банальной констатации того факта, что всегда приятно знать больше и хорошо понимать, о чём идёт речь, также и по результатам исследований, которые порой нас беспокоят, неплохо бы уметь задать несколько дополнительных вопросов. Очень обыденных и вполне, по моему скромному мнению, сложных. практичных. Поскольку опухоли могут возникать где угодно, и мы можем различить сотни отличающихся видов рака... Нет, я не преувеличиваю. На Rare Care — список редких видов рака в Европе, разработанном несколько лет назад в рамках проекта «Надзор за редкими видами рака в Европе», основанном на данных о населении Европейского Союза, в списке только... редкие виды рака, заболеваемость которыми составляет менее 6 на 100 тысяч населения. И всего их обнаружено 186. Все сообщения об универсальных лекарствах от рака следует рассматривать с наибольшим подозрением, потому что как это? В самом деле, универсальное лечение более 200 различных заболеваний различной биологии и течения Мы не можем ожидать чудесной панацеи и не стоит особо на неё надеяться. У нас нет философского камня, безоары из Гарри Поттера, не нейтрализуют все яды, и никакое конкретное лекарство не излечит каждую из отличающихся онкологических болезней. Не стоит также полностью доверять людям и источникам, которые говорят о раке как об одном заболевании и видят рак в каждой опухоли. Почему, если только это не просто попытки нескольких упрощённых объяснений с целью поразить простых обывателей, не имеет значения, насколько плохо вы разбираетесь в медицине. Вы уже знаете о раке больше в настоящий момент. Уже само знание о том, что опухоль, опухоли и рак, рак уrozнь, может дать надежду всем тем, кому говорят, что рак это приговор. Рак это огромная группа болезней, которые бывают Но ну, разными лимфома Беркита чрезвычайно агрессивна. Ей приписывается самое короткое время удвоения опухоли среди всех видов рака около 24 часов. Хронический B-клеточный лимфоцитарный лейкоз является хроническим заболеванием, развивающимся в течение многих лет, который в то же время часто не требует лечения в течение многих лет. Между тем, оба заболевания вызывается одним и тем же типом клеток B-лимфоцитами, вид лимфоцитов, которые в свою очередь являются одной из разновидностей лейкоцитов. Между ними мы найдём целый спектр самых разнообразных лимфом и лейкозов с разными уровнями агрессивности, требующих различного терапевтического подхода. Слово рак может повлечь за собой диагноз базалиом. базально-клеточный рак кожи, который, если он не проникает в сосуды и нервы, и обычно не проникает, если он полностью вырезан, де-факто побеждён и почти никогда не метастазирует. Однако он также может сообщать о мелкоклеточном раке лёгкого, при котором прогноз плохой, даже если он обнаружен относительно рано. В конечном счёте результаты нашего лечения будут зависеть от суммы факторов, от очень тщательно продуманного диагноза, стадии заболевания и выбора терапевтического пути с учётом этих уже упомянутых проблем, так и нашего общего состояния здоровья и предпочтений. Современная медицина отходит от патерналистской модели в пользу партнёрской, или, по крайней мере, должна. Но для эффективной работы такой системы информация не может быть доступна только одной стороне отношений. принимать решение легче, если мы не окажемся внезапно перед стеной тайных знаний, которую невозможно усвоить за четверть часа, а уже имеем какую-то базу.